Глава двадцать пятая. Фастфуд. Бедность и богатство – суть слова для обозначения нужды и изобилия. Следовательно, кто нуждается, тот не богат, а кто не нуждается, тот не беден. Демокрит. Когда мы пришли на второй урок, то узнали, что произведена его замена. Вместо урока физического развития и защиты у нас будет урок с псионом. Когда мы все собрались в спортивном зале, неожиданно пропал свет, и все почувствовали, что находятся в невесомости. Только ощущения были не очень похожими, при этом был какой-то дискомфорт. И как только я осознал, что это может быть происками псиона, я попробовал применить свою силу и усилием воли разогнать морок. Это получилось довольно-таки легко. Я вновь очутился стоящим в зале, а рядом со мной стояли все студенты с нашей группы с широко раскрытыми глазами. Рядом в центре зала стояла невысокая девушка моего возраста и злорадно улыбалась. А вы видел, что я смотрю на неё, подмигнула мне. Значит, урок уже начался. И всё случившееся с нами не просто так. В итоге, когда ей просто надоело ждать, она просто хлопнула в ладоши, и все внезапно очнулись. Здравствуйте. Меня зовут Зара. Я ваш новый преподаватель и буду учить вас, как противодействовать псионам и распознавать, что на вас воздействует псион. Вы сегодня все, кроме Волкова, провалили задание. Когда вы только слышите слово псион, вы должны проверить, не воздействует ли на вас. Вы же, придя на занятие к псиону, не додумались даже включить защиту, встроенную в нейросеть. Хотя для многих это и было бы бесполезно, но вас хотя бы известили о псионическом воздействии на разум. Как защищаться от воздействия несильных псионов, я вас научу. Для этого вы все дома изучите методички, которые вам раздаст староста группы. А сейчас я хочу посмотреть, на что способен студент Волков. сказала она и пригласила меня показать мои способности. Я не стал долго себя упрашивать и применив силу воли, попытался надавить на псеона, но мои усилия как будто соскальзывали с неё. Тогда я попробовал поднять её над землёй и получил тот же эффект. Когда мне надоело с этим возиться, я просто ударил тупой силой, но ничего не получилось. Оказалось, что всё это время она стояла за моей спиной, и её фигура была лишь иллюзией. Поняв, что все это время я боролся с пустотой, я психанул и ударил по площади, да так, что присели все студенты вокруг. А фигура девочки оказалась стоящей у стены в дальнем углу. Она опиралась на одно колено и морщилась от напряжения, поэтому я сразу убрал давление со всех окружающих. Ну что же, для начала неплохо, только надо потренироваться на поиске противника с первой попытки, а то второй раз никто не позволит вам ударить. А теперь задание для остальных. «В дальнем конце зала лежат 100 мечей. Из них только 20 настоящих. Кто принесет настоящие мечи, получит первый зачет по предмету». Студенты бросились на перегонки к дальней стене за мечами и, схватив один, бежали обратно. Когда все вернулись на место старта, раздался виск и крики. У многих мечи превратились в различных змей и жуков. Через минуту Зара развеяла миражи, и на этом наш первый урок закончился. «Сразу после занятий мы пошли в мою пиццерию», и дождались всех вчерашних участников диспута. Ариан начала перерассказывать о своих успехах. «Мне удалось получить индивидуальные права на проведение конкурса красоты. Ректорам подписаны приказы о наделении меня необходимыми полномочиями, также он нам выделил специальное помещение для конкурса. Мною создан сайт конкурса красоты нашей академии, и на нем уже зарегистрировалось около четырех тысяч участниц», – отчиталась нам Эльза. «Мне удалось создать свой новостной канал с правом освещать проводимые конкурсы. С оформлением и регистрацией мне помогли Ариан и Эльза. Теперь мы независимы от других СМИ и можем вещать без цензуры», — сказала Миранда. Если подытожить все, то получается, что основная работа уже проведена, и в ближайшее время можно запускать конкурс. Осталось только согласовать состав жюри. «У кого будут предложения по этому вопросу?» — спросил я всех собравшихся. Надо же ли взять одних парней, тогда выберут самых достойных, предложила Изабелла. Давайте наберём по 5 человек с каждого курса, трёх парней и двух девушек. В итоге у нас получится 15 судей, а выберем их путём голосования на сайте. Тех, кто будет вызывать сомнения, просто исключим, а над остальными установим контроль на время проведения конкурса, предложил я. В итоге все со мной согласились, и проведение конкурса назначили на послезавтра. О чём мы разместим информацию на нашем сайте и выпустим репортаж о правилах проведения и требованиях к участницам. Пока все остались обсуждать разные организационные мелочи, я отправился домой проводить очередные эксперименты с продуктами. По дороге я забрал одного из роботов с кухни пиццерии и придя домой для начала занялся поиском ингредиентов. Булочка у меня получилась довольно быстро и проблем-то с ней не было. Попытка создать говяжью котлету отобрала у меня массу времени и ингредиентов. пока я не додумался смешать два вида мяса, какой-то ящерицы и зверяна наподобие кенгуру. Это если смотреть на их фото, которое я нашёл в голанете. Затем следовал долгий поиск листьев салата. Мне пришлось перепробовать около сотни видов растений, пока я не подобрал два вполне съедобных и подходящих по вкусу. Аналог огурцов и помидор я уже нашёл, когда разрабатывал состав пиццы. Соус я также взял из пиццы, добавив туда сок, похожего на лимон красного плода. Сыр я тоже уже подобрал, пока развлекался поиском для пиццы. Поэтому мне оставалось только найти плоды, похожие на картошку. На это у меня ушло почти 3 часа, перебрав все близкие варианты. Я нашёл устраивающий меня продукт в одном из морских разделов. По итогу приготовление цвета и вкус мне удалось повторить в точности. Когда я закончил готовить несколько порций уже не первого в этом мире фастфуда, было затемно, и я отправился спать. Когда я растянулся, раздевшись в своей кровати, на меня навалился пушистый ком шерсти и рассыпавшись на мне живым одеялом, мерно засопел множеством тихих вздохов. Поняв, что ко мне опять пришли белки, я расслабился и провалился в сон. В этот раз мне снилась какая-то планета, покрытая сплошным ковром растительности, состоящей в основном из гигантских деревьев, которые переплетались ветвями между собой. Среди веток носились знакомые мне белки, только уже голубоватого окраса. Они шустро собирали плоды с растущих деревьев и таскали их в свои домики, прогрызенные прямо в стволах деревьев. Колония белок была поистине огромной. Их насчитывалось много десятков тысяч только в пределах видимости, а на всей планете, наверное, несколько миллионов. Осознать точное количество я не мог. Внезапно в небе появился вначале один падающий метеорит, а затем ещё несколько. И вот уже через какое-то время всё небо было усеяно огненным дождём, поливающим поверхность планеты. Многие белки испуганно забегали, хватали детёнышей и прятали их в своих ненадежных домиках. Первый же метеорит, упавший на землю, воткнулся в неё и неожиданно раскололся на четыре части, а из него полезли различные насекомые, похожие на жуков, пауков, муравьёв, летающих стрекоз. Они были намного крупнее белок, а разбежавшись в разные стороны, начали нападать на любую живность, попадающуюся на их пути. Как только жуки напали на первых белок и схватили их, То остальные белки, собравшись вместе, попытались своей коллективной псяонической энергией сбросить жуков с деревьев, и у них это даже получилось, но недолго. Пришельцев становилось всё больше и больше, в какой-то момент их стало слишком много, и прорвавшись через выставленные барьеры, они стали хватать, пожирать пушистых защитниц, а некоторых запутывали в клейкую липкую ленту. После этого началась настоящая паника. Часть белок пыталась спрятаться, но жуки с длинными усами безошибочно определяли, где они находятся. А огромные жуки с клешнями расламывали древесину и добирались до спрятавшихся, а затем и хватали их. Очень быстро гора из захваченных зверьков росла, а количество белок в лесах неумолимо сокращалось. Через какое-то время на планету стали медленно опускаться большие пирамиды, и в них стали затаскивать пленённых белок и прочую живность. Как только пирамида наполнялась, она отправлялась в небо, а там, удалившись от планеты, прикреплялась к огромному кораблю, видимому мной в предыдущем сне. Уже на самом корабле каждую белку осматривали, и один из жуков жалил её, парализуя, после чего укладывал в специальную ячейку. Наиболее крупных и сильных тащили королеве, которая съедала их живьём. На этом моменте сон прервался, и я проснулся. Белки уже сбежали от меня, а я задумался о том, что это всё значило, насколько давно произошли все эти события, как далеко от территории содружества. Одевшись, я сразу выбежал на пробежку, где ко мне присоединился молодой псион. Когда, закончив, мы приступили к спаррингу, то в этот раз я попытался атаковать его в более жесткой форме и с большей силой. К концу тренировки он полностью обессилел, и я практически вдавил его в газон. С него градом катился пот, он непрерывно и часто дышал. Подойдя к нему, я сказал, «Тебе необходимо в разы увеличить физическую и псионическую нагрузку». Поэтому ты с сегодняшнего дня будешь носить утяжелители на руках и ногах, а перед собой будешь постоянно удерживать маленький камушек, и делать это будешь даже во сне. Сказав это, я ушел в дом мыться и завтракать. Когда я, переодевшись, спустился на кухню, то застал там Кристиан и Изабеллу с набитыми ртами. Каждая в руке держала надкусанный гамбургер и картошку фри. Они с таким удовольствием поглощали еду, что у меня даже забурчало в животе. Не став дожидаться, пока они всё съедят, присоединился к ним и с удовольствием стал есть свой гамбургер. А когда я достал сырный соус, стал в него макать картошку, моя невеста что-то пробурчав отняли у меня соус, добабы откушать его со своей порцией. Через 20 минут первой прекратила поедать запасы гамбургеров Кристиан и отвалившись от стола, она с чувством произнесла: "Всё, я больше не могу есть". Я начал лобну. "Что ты туда добавляешь?" Я чуть язык не проглотила пока ела. В меня уже не лезет, а я хочу ещё один съесть. Если ты их будешь продавать отдельно от пиццы, то все пиццерии скоро разорятся. Это что-то запредельное. Скорее всего, какой-то из ингредиентов вызывает чувство голода и обостряет вкусовые рецепторы. Надо сегодня поговорить с Ари, он, чтобы она запатентовала данный продукт. И надо договориться об открытии нового ресторана быстрого питания. Как раз можно будет провести рекламу через наш новый канал и прорекламировать на конкурсе красоты И забыло с трудом прожевав последний кусочек гамбургера, произнесла: "Я так в жизни никогда не обжиралась. Я, наверное, ужасно выглядела со стороны. Да, надо будет сделать отдельный кабинки для приёма пищи, а то поедающие гамбургеры студенты будут отпугивать других посетителей". Как только мы переоделись, то отправились на учёбу в студенческий корпус.